Глава шестая. Событие шестнадцатое. Успех – это способность переходить от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. Уинстон Черчилль. Победа любит подготовку, старание, заботу. Амат Виктория Курам. Латинские пословицы и поговорки. Мемель, комендант с городским советом сдали без боя. В смысле не закрыли ворота и не стали со стен штурмующие русские полки обстреливать и кипятком их поливать. Иван Яковлевич нашел среди сдавшихся и раненых пару полковников, оберстов, и перевязав, отправил в город с предложением сдаться. Вы там объясните начальникам своим, что никто стены штурмовать не станет. Мы просто забросаем город из пушек гранатами. Есть и зажигательные. Просто уничтожим всех жителей. И в плен брать не будем. Пока последний не умрет, будем стрелять. А после даже хоронить не будем. Будете все лежать и разлагаться. А вороны и чайки будут у вас глаза выклевывать. Женщины, дети пострадают. Нужно это вам. Сейчас сдаетесь, выносите из города все оружие, до последней пики. И живете дальше долго и счастливо. Войну с Россией начал ваш король. Как война закончится и он запросит мира, так мы сразу и помиримся. Так что помирать вам не стоит. Полковники оба два глазами сверкали, но в полнакала. Они, если на победу и не рассчитывали, то дорого продать свои жизни и отстоять этим город от варваров точно надеялись. А теперь что? От двух полков осталось пару рот, а если раненых добавить, то пара батальонов. Сколько, правда, из тех раненых выживет, еще неизвестно. Их еще откопать в этой мешане не надо и помощи казать. Запас йода небольшой и спирта для обработки ран привез с собой медицинский батальон, вновь сформированный, но сильно расходовать их жалко. Вдруг Фридрих Вильгельм не угомонится, и война эта ненужная сейчас затянется. Офицеры ушли, пошатываясь в город, и через пару часов вышли городские власти из северных ворот города с белым флагом и ключами от города. Брехт не собирался выполнять на практике все угрозы, уж полностью уничтожать жителей Мемели точно, только штурмовать стены и терять людей не собирался, тем более. Попытался бы высадить ворота гранатами и обстрелять стены шрапнелью, и все же принудить защитников к сдаче. Но обошлось. Лейбгвардия зашла в город и стала помогать извлекать раненых из груды тел. Герцог Берон велел бургомистру организовать доставку льняных тканей и хлебного вина. Санитары и доктора из медицинского батальона принялись за работу. Преображенцы вошли в город и стали контролировать сдачу и вывозку из города оружия. А сам Брехт с ягериами проехал в ратушу, по дороге заглянув в порт. Что можно сказать, адмиралу российского флота хлеб с маслом едят не зря. В порту находилось два острова обгоревших и несколько лодок. А так пустота. Вдоль причала вплавал всякий мусор и обгоревшие доски, и все. Один из самых больших и богатых портов Балтики сдулся и не скоро теперь восстановит свое доминирование, а может и вообще никогда. Перетекут контакты и контракты в Либаву и Ригу, даже Санкт-Петербургу немного достанется. Потоки товаров перенаправятся, и вернуть их назад будет совсем не просто. И так-то в большинстве своем русскими товарами местные купцы торговали, а теперь зачем? Есть Рига и другие русские портовые города, пусть они развиваются. Береговые укрепления разрушены полностью. В груды щебня все превращено, и никто их восстанавливать не кинулся. Даже стволы орудий валяются на земле. В ратуше местные толстосумы и прочие власть предержащие задали правильный вопрос: что теперь Мемель станет российским городом? А Иван Яковлевич ответа не знал. Присоединить Восточную Пруссию, скажем, к Герцегству Курлянскому было бы заманчиво. Но тогда война станет настоящей. Нужно брать Берлин, иначе Мемель и тем более Калининг, тфу, Кёнигсберг, Фридрих Вильгельм не отдаст. А война сейчас с Пруссией не нужна. У России нони армия разбита на куски. Огромный низовой корпус из тридцати пяти тысяч человек стоит на Кавказе. Примерно такой же корпус генерал Аншепфаласи ушел в Австрию. Это семьдесят тысяч человек, и их нельзя снимать с мест. Они нужны там, где есть, все до последнего солдата. А с его гвардией захватить всю Пруссию просто невозможно. Опять же, аннексия этих земель вызовет реакцию и Англии, и Швеции, да и остальные страны бросят грызцемежду собой и объединятся против России. Тут даже сомневаться не приходится. Русские для всех в Европе враги и конкуренты. И если сейчас Англия и Австрия как бы союзники, то тут ключевое слово как бы. Пока мы за них делаем грязную работу, они благосклонно кивают. А как только мы потянемся за их кусочком, то забудут все обиды и радостно пойдут всей Европой в крестовый поход против России. И Иран с Турцией подключат, вооружив их и подпитав деньгами. Нельзя пока Мемель присоединять, а уж тем более Кёнигсберг. Ничего не будет с вашим Мемелием, как был он прусским городом, так и останется. Даже выкуп с вас брать и прочих контрибуций не буду. Отправьте гонца по морю и по суше в окрестности Данцига к вашему королю с отчетом о том, что здесь произошло и о нашем разговоре. Это и будет контрибуцией. Только отправьте несколько и разными дорогами, чтобы точно добрались. Да и отправьте в Кёнигсберг гонца с известием, что русская армия идет на них, и сотворите их городам то же самое. Пусть лучше без боя сдаются. Тут Иван Яковлевич Лукаевил идти к Кёнигсбергу пока не собирался. Большой хорошо укрепленный город. Рано. Пусть созреют для принятия правильных решений. Цель Брехт себе наметил совсем другую, можно сказать, в противоположном направлении. Чуть выше по течению Немана находился небольшой город с громким названием Тильзит. Событие семнадцатое. Большинство новых открытий – это внезапно увиденные вещи, которые всегда были рядом. Сюзанна Катерина Лангер. В начале лета 1732 года капитан Мартин Петрович Шпанберг вывел из Охотска три корабля и направился в сторону Курильских островов. Его отряд, состоявший из бригантина Святой Михаил, бота Святой Гавриил, которым командовал Мичман Шейлтинг. И Дубельшлюпки Надежда под командованием лейтенанта Вальтона отправился на восток почти по прямой. Курильские острова русским мореходам были частично известны. Несколько самых северных островов были описаны в том числе и во время первой экспедиции Беринга. Были и до того обследованы некоторые острова, но казаки и не имеющие точных инструментов моряки Нанесли на карты острова только приблизительно. Так правительственная экспедиция под руководством еврейного Илужина обследовала Курильские острова в 1720-1721 годах в соответствии с указом Петра I от 1719 года. Тогда были приведены в российское подданство жители четырех Курильских островов, расположенных южнее острова Парамушир, а с двух первых островов казаки уже во всю собирали ясак, в основном шкурами нерб. Однако в этот поход Мартин Петрович высадиться на острова не смог, только существенно расширили знания о них, описав более полно данный район океана. И нанеся их на карту уже с более достоверными координатами. Высадке помешала погода. Корабли постоянно двигались в густом тумане, и уже на четвертый день бот Святой Гавриил пропал из виду. Ветер все время был приличный, и подойти к островам, минуя многочисленные рифы и мели, да еще в плотном тумане, было проблематично. Кроме того, поспешный выход в море и волны, погубившие большую часть сухарей, заставили Шпанберга отправиться на зимовку в Большерецк на Камчатку. Мартин Петрович, двигаясь вдоль Курильских островов, удивлялся протяженностью этой гряды. На картах, что имелось у него, он давно уже плыл по территории Японии. Горы и леса должны быть за бортом. А там только море с белыми барашками пены на высоких волнах. Пришлось поворачивать. Команда начала роптать, и продовольствие с пресной водой почти закончилось. Потом окажется, что он почти добрался до Хоккайдо. Повернули они, обогнув остров Уруб. Третьего августа кораблики повернули назад в Большерезск на Камчатку. Там, понимая, что без плоскодонных судов не высадится на острова, команда сразу начала строить шлюп. Нашлась в Большерецке и пропажа. Заблудившись в тумане, бот Святой Гавриил, пройдя вслед за Шпанбергом половину Курильской гряды, повернул в Большерецк чуть раньше. Курильскими островами их пока никто не называл. Куру — это само название народа Айны. которые эти острова населяют. Немцы немецкие острова, англы английские острова, а Куру раз то Курильские. Пока у каждого острова свое название. Даже не так у открывших их первыми в 1643 году голанца Мартина Гаррица де Фриза одни названия, у открывших их позднее казаков свои, у Шпанберга свои. а у айнов тем более свои. И даже Хоккайду еще никто Хоккайду не называет. Японцы пока зовут его Матмай. Шпанберг хоть и датчанин, а островам дал русские названия. Дьякон, Илья, Красногорск, Нерпичий, Фигурный. При повороте домой командир Надежды лейтенант Вильям Вальтон предлагал идти дальше на юг, предчувствуя близость Японии. Но Шпанберг разругался с ним. Люди уже начинали голодать и болеть. В результате Надежда потерялась в тумане, и лейтенант повел ее на юго-запад от Урупа. Вскоре они достигли Хоккайдо, но высадиться тоже не рискнули и отправились вслед за бригантиной в Большерецк. За осень и зиму команде Шпанберга и жителям Большерецкое удалось построить восемнадцати весельный плоскодонный шлюп Большерецк, командиром которого был назначен за неимением настоящих морских офицеров квартирмейстер Эрт. 22 мая 1733 года флотилия Шпанберга уже на четырех судах вышла в море. и направилась на поиски кампанейской земли, открытой Жуаном де Гамой. Корабли миновали Курильскую гряду и пошли на юго-восток, и вскоре уже плыли прямо над мифической землей. Пройдясь еще южнее и убедившись, что де Гама лжец, корабли повернули на юго-запад к Японии. Вальтон помни, как в прошлом плавании Шпанберг, не дойдя совсем чуть-чуть до Японии, повернул назад, решил плыть сам и в середине июня ночью опять потерялся, направив свой кораблик на этот раз бот Святой Гавриил гораздо южнее. А Шпанберг, проклиная самовольство англичанина, буквально через два дня увидел на западе ту самую Японию. Это был остров Хонсю. Высадиться на землю Мартин Петрович не решился, так как навстречу его корабликом вышло более трех десятков в больших и малых лодок и галер с прямыми парусами. Капитан повел свои кораблики к югу. При этом японские суда следовали за ним не отставая. Только через шесть дней Шпанберг отважился встать на якорь. Японские суда окружили его, а ночью на берегу зажглись десятки костров. Утром же русские моряки увидели на берегу большое поселение с тысячами туземцев, а прямо под бортом крутились огромные черепахи с бочку размером. Кархангулу Михаилу с берега стали подплывать торговцы и предлагать рис, табак, соленые огурцы и рыбу. Отдавали они свою продукцию за сукно и стеклянный бисер, а вот тонкую льняную ткань не брали, своей, видимо, хватало. Шелка тоже не брали, не брали и зеркал, как и ножей. В середине дня к бриганси не пришвартовалась большая галера, с которой сошли, видимо, какие-то чиновники. Они низко кланялись Мартину Петровичу и согласились отведать вина, вот только не понимали ни по-русски, ни по-датски. В команде было полно иностранных моряков, но ни один из европейских языков японским чиновникам был не ведом. А само собой японского из отряда Шпанберга никто не знал. Разговаривали пальцами и гримасами. Тогда Шпанберг догадался показать японцам карту. И это не было диковиной для чиновников. Они показали Мартину Петровичу Японию и Россию и пальцами указали, чтобы он убирался к себе. Иностранцам запрещено посещать Японию. Только голландцам и только в порту Нагасаки разрешалось торговать. На предложение опять на пальцах Шпанберга отправиться и ему в Нагасаки чиновники энергично замотали головами и снова проложили пальцем на карте маршрут русским прочь от Японии. К этому времени три русских кораблика окружало уже почти сотни японских судов различных размеров. Большинство было маленькими. Но и уродливых японских галер хватало. Всего же на этих суденышках было никак не меньше тысячи человек, и Мартин Петрович велел поднять якоря и направился назад в Большерецк. По сути, задание адмиралтейства он выполнил, развеян миф о земле Дагамы и найдена Япония. Двигаясь на север вдоль берегов Японии 3 июля он обнаружил множество больших и малых островов в районе 44 градуса северной широты, и сразу же начались туманы, в которых понятно тут же исчез шлюп Большерецк, на который возлагали основные надежды для обследования островов. Опять не на чем было подходить вплотную к островам. Первый крупный остров Мартин Петрович называл своим именем остров Шпанберга. К сожалению, название не прижилось. Сейчас это остров Шикотан. Пока длились поиски большерецкая Шпанберг обследовал все острова Малой Курильской гряды: и Туруб, Кунашир, и прочие. Там же в бухте нашли следы пребывания человека: костры и кости рыб и животных. Но сами люди не показывались. Повезло на острове Зеленой Кунашир. Там они встретили заросших волосами людей с длинными черными бородами айнов, которых сопровождали огромные черные собаки. Шпанберг попытался расспросить айнов, есть ли у них цари, но языковой барьер и здесь присутствовал. Единственное, что удалось узнать, так это то, что японцам они не подчиняются. И что на соседнем большом острове Хоккайдо также живут без всякого царя айны, и только на юго-западе острова есть несколько поселения японцев, с которыми они торгуют. Есть торговля и между почти всеми островами Курильской гряды. Шпанберг хотел привести их под руку у государыни Анны Ивановны. Но потом справедливо решил, что приводить в подданство нужно не жителей одного острова, а всю народность, включая и тех, кто живет на Хоккайдо. И сделать он это решил во время третьей, более подготовленной экспедиции и имея священника в составе экспедиции. Когда огибали и Туруп, в густом тумане потерялась и надежда. После тщетных попыток найти дубель-шлюпку, Мартин Петрович решил возвращаться в Большерецк, похоронив в Пучине море тринадцать человек из экипажа бригантины, в том числе и единственного лекаря в их экспедиции. Шпанберг в начале августа прибыл на Камчатку. Здесь в Большерецке уже находился отставший святой Гавриил, и вскоре сюда же прибыла и Надежда. Поругавшись с Вальтоном, Шпанбергу знало, что тот тоже побывал в Японии. только гораздо южнее, в районе тридцать седьмого градуса северной широты. Дальше Вальтон спустился на юг еще на пару градусов и бросил якорь у берегов Японии по тридцать пятым градусам северной широты. Вскоре к Гавриилу подошло небольшое японское судно, которое пригласило русских сойти на берег. Вальтон решил принять приглашение. И отправил на берег Вельдбот с шестью матросами во главе со штурманом Казимировым. Моряки набрали на берегу свежей воды и купили за серебряные монеты немного овощей и риса. Когда Вельдбот вернулся с моряками на корабль, Вальтон решил идти дальше на юг. Однако вскоре к нему причалило судно, на котором находился офицер при шпаге и пистолете. Он приказал русским убираться. И Вальтон решил не вступать в конфликт с властями. Он повернул на север и за два дня до появления там Шпанберга прибыл в Большерецк. Мартин Петрович сразу же со своей флотилией отправился в Охотск и по дороге написал длиннущий отчет о своем плавании. И по прибытии в Охотск сразу отправил его в адмиралтейство и стал готовиться к возвращению в Москву за заслуженной наградой.